Максу, видно, тоже полагалось подавать начальнице звуковые сигналы, но он ограничивался тем, что время от времени мычал в трубку. М -м -м -м -м -м". Так и шествовали по окраине столицы. Утро было не по-ноябрьски свежее и яркое, только вот холодное, без ватного одеяла, облаков, земля зябла. «А Кимринская улица это где?» — спросила Мира, оборачиваясь. Фандурин прищурился от солнца, посмотрел на табличку, в которую тыкала пальцем его невоспитанная воспитанница, пожал плечами. Москва город большой. Что? Удивился Куценковский секретарь. В каком смысле? Макс предупредил, а местонахождение пока молчок. Это я мире, сказал Николас секретарю, охраннику, успокаивающий кивнул, воспитанница сказал, впервые про такую слышу. А еще москвич, разочарованно протянула она и засеменила дальше. Утканос дернул за руку, чтобы не останавливались. Так, с условиями закончили, докладывал Игорек. Теперь представляют участников тендера. Первый Мират Веленович. У вас порядок? Да, ответил Фондорин, наблюдая за мирой. Какие крепкие у девочки нервы. Или, может быть, все дело в физиологическом детском оптимизме? Казалось, мир и наслаждается этим смертельно опасным променадом. Вертела головой во все стороны, что-то сама себе приговаривала. Пыталась завязать беседу с камнеподобным утконосом. Не дождалась ответа и тогда снова повернулась к Нике. Неужели это тоже Москва? Все равно, что центр в коммунарске. А я думала, вся Москва — это такие улочки, где вместо асфальта квадратные камни и всюду магазины. А в них каждая фигнюшка. Даже вот так кусенька стоит дороже, чем зарплата у Роберта Ашотыча. В другое ухо нудил и горек. Закончил представитель ЗАО Медпрогресс, следующий естыков. Потом еще Петрофарм, И все, начнется аукцион. Как у вас? Нормально? Да. Что? Спросил друг своего невидимого собеседника, вернее, собеседницу Макс. Его голос прозвучал чуть громче, чем прежде. Точно? Понял. Я говорила, не надо мне шарфик за 350 УЕ покупать. А Инга говорит, привыкай, стрекотала Мира. Я думала, в Москве все цены такие. А вон, смотри, в палатке почти такой же шарфик и всего 55 Ре. Макс сунул телефон в карман. Что это могло означать? В чем дело, спросил Николас. А? спросил Игорек. Все нормально, ответил Макс и тронул за плечо утконоса. «Шесть, шестнадцать!» Снова убрал руку в карман. «Минутку!» — быстро заговорил Николас в трубку. «Здесь кажется что-то!» Увидел, как утконос сдернул миру к себе, в его правой руке блеснул металл. Ника хотел крикнуть, но в тот же миг что-то кольнуло его в шею. Кимринская улица с грязно-серыми параллелепипедами домов закачалась. Фандорин всплеснул руками, чтобы удержаться на ее скользкой поверхности, Запрокинул голову, и солнце ударило его прицельным огнем безжалостных лучей прямо в мозг. Магистр зажмурился и провалился в черноту.